Глава 10. Набежав до деревни я сразу почувствовала, что-то случилось, что-то висело в воздухе, едва ощутимый заряд, намёк на народный запах. Всю дорогу от Лагулю обежала со своим песком в горсти, сжимая его так сильно, что частицы слюды украсили ладонь татуировкой. Я взбежала на гребень большой дюны, откуда видно было заброшенную шлюпочную мастерскую Жана Большого, и что-то холодное с той же силой сжало мне сердце. Перед домом стояли пять человек. Трое взрослых и двое детей. Все загорелые, мужчина в тяжелом зимнем пальто, из-под которого виднелись длинные одеяния в арабском стиле. Дети два мальчика, бронзово-кожие, носа волосами, выгоревшими почти до бела. На вид одному было лет пять, другому восемь. У меня на глазах мужчина открыл калитку и прошел внутрь, женщины за ним. Одна была маленькая, коричневатая, волосы замотаны желтым бурнусом, Она шла следом за двумя детьми и кудахтала над ними на непонятном языке. Вторая была моя сестра. Адриена? Последний раз, когда я ее видела, ей было девятнадцать, она только что вышла замуж и была стройна, красиво, той же капризной, цыгановатой красотой, какую взяла она вооружение Мерседес Просаж. Сестра не изменилась, хотя мне показалось, что с годами она стала чуть жестче угловать себе на уме. Длинные волосы были прямы, жидкие, крашены хной. На коричневых запястьях звенели браслеты. Но когда она обернулась на звук моего голоса, я узнала ее мгновенно. «Мадо, как ты выросла? Откуда ты узнала, что мы едем?» Объятия ее были краткие и пахли почулями. Марен тоже расцеловал меня в обе щеки. Я подумала, что он молодая копия дяди, но с пушком на подбородке, тонкий и гибкий, иначе ли он присущего к огневого опасного шарма. Я не знала. Но «Ну, ты же знаешь, отец, она схватила в объятия младшего сынишку и протянула его мне. Мальчик извивался, пытаясь вырваться. Мадо, ты ведь ещё не видела моих юных бойцов. Это Франк, а это это Луик. Луик, поздоровайся с тётей Мадо. Мальчики уставили на меня совершенно одинаковые коричневые личики, но ничего не сказали. Маленькая женщина в Бурнусе, я решила, что это няня, панически закудахтала на них по-арабски. Ни Морен, ни Адриена ее не представили, а когда я с ней поздоровалась, ее это, кажется, страшно поразило. «А ты потрудилась», — сказала Адриена, взглянув на дом. «В наш прошлый приезд тут все было страшно запущено. Едва они на куски разваливалось. «В прошлый приезд? Я не знала, что они с Мареном вообще приезжали». Но Адриена уже открыла дверь в кухню, Жан Большой стоял у окна и глядел на улицу. За спиной у него молчаливым упреком ждали меня остатки завтрака. Хлеб, холодный кофе, открытая банка с вареньем. Дети с любопытством смотрели на него. Франк что-то шепнул Лаику по-арабски, и оба захихикали, Адриана подошла к отцу папа. Жан Большой медленно повернулся, веки его опустились. «Адриена», — сказал он, — «молодец, что приехала". А потом улыбнулся и налил себе в пиалу холодного кофе из кофейника, что стоял рядом на столе. Андреяна, конечно, не удивилась, что он с ней поздоровался. С какой стати? Она и Марен, как полагается, обнялись с отцом. Мальчики стояли поудали и хихикали. Нянька присела и улыбнулась, почтительно опустив взгляд. Жан большой знаком приказал сделать еще кофе, и я повиновалась, ухватившись за возможность хоть чем-нибудь заняться. Руки неловко обращались с водой, с сахаром, чашки выскальзывали из пальцев, как рыбы. За спиной у меня Адриена рассказывала о своих детях. Мальчики играли на ковре у камина. «Мы их назвали в твою честь, папа», — объясняла Адриена. «В честь тебя и Жанна маленького. Мы их окрестили Жан-Франк и Жан-Луик, но называем сокращенно, пока они еще не доросли до полных имен. Видишь, мы не забываем, что мы саланцы. Э. Даже это междометие было сродни чуду, сколько раз с момента моего возвращения Жан Большой говорил со мной. Я повернулась с кофейником в руках, но отец, как завороженный, смотрел на мальчиков, борющихся и катающихся на ковре. Франк заметил внимание деда и показал язык. Мартышка снисходительно засмеялась Адриена. Отец хихикнул. Я налила всем кофе. Мальчики ели пирог и смотрели на меня круглыми карими глазами. Они были похожи, как две капли воды, если не считать разницу в возрасте. Длинные соломенно-русые челки, тонкие ножки, круглые загорелые животы под яркими флисовыми кофточками. «Я так давно хотела приехать домой», — вздыхала Адриена, потягивая кофе. Но торговля, понимаешь, папа и дети, совсем не было времени». Жан Большой слушал, он пил кофе, пила почти утонула в большой ладони. Он знаком попросил еще пирога. Я отрезала кусок и передала ему, он не поблагодарил. Но, слушая речь Адриен, он кивал время от времени иногда издавал утвердительный островной возглас «Э Для моего отца это было почти невероятной болтливостью. Потом Морен стал рассказывать про свою танжерскую торговлю, про старинную керамическую плитку, на которую сейчас колоссальный спрос в Париже, про возможности экспорта, про налоги про удивительную дешевизну рабочей силы, про кружок французов-экспатов, в котором они вращаются, про безжалостную конкуренцию, про клуб, в котором они состоят. Повесть их жизни разматывалась перед нами, как отрез яркого шелка. Восточные базары, бассейны, нищие, косметические салоны, вечерний граф-бридж, бродячие торговцы, патагонные лавки. Для каждого дела слуга. На мою мать это произвело бы впечатление. И ты знаешь, папа, они так рады этой работе. Все дело в тамошнем уровне жизни. Там такая нищета, просто смешно. Мы им платим гораздо больше, чем они заработали бы у своих». Я взглянула на няньку, которая торопливо вытирала Франку лицом мокрым полотенцем. Интересно, есть ли у нее родные там в Марокко? Скучает ли она по дому? Франк извивался и ныл по-арабски. Адриана подхватила нить повествования. Конечно, у нас бывают и проблемы. «Злобный конкурент поджег склад, убытки на миллионы франков, нечестные работники, растратчики и воры». На стенах виллы кто-то выцарапал надписи против европейцев. «Фундаменталисты набирают силу», — рассказывала она, «и стараются всячески ущемить иностранцев. И кроме того, надо думать о детях, пора уже планировать переезд». «Папа, я хочу, чтобы мои мальчики получили самое лучшее образование», — заявила она. «Я хочу, чтобы они знали, кто они такие». Я ради этого пойду на любые жертвы. Жаль, что мама не увидит. Она прервалась и поглядела на меня. Ты же знаешь, какая она была, никого не слушала, даже денег не брала. Все от упрямства. Я глядела на сестру без улыбки, и я вспомнила, как мама гордилась, что работает уборщицей. Как рассказывала мне про рубашки от Эрмеса, которые гладила, про костюмы от Шанель, которые забирала из химчистки как, находя за подушками дивана в случайно завалившуюся мелочь, всегда складывала ее в пепельницу, ведь взять ее себе было бы воровством. «Мы помогали, как могли», — продолжала Адриенна, бросив взгляд на Жана Большого. «Ты ведь это знаешь, правда? Мы о тебе так беспокоились, папа, ты ведь тут совсем один». Он сделал повелительный жест «Еще кофе я налила». «В общем, мы по на острове еще пару недель, потом немного побудем в Нанте». Чтобы все устроить. У Марена там дядя, двоюродный брат, Клода Аман. Он тоже занимается антиквариатом, импортирует. Он возьмет нас к себе, пока мы не найдем чего-нибудь более постоянного. Морен кивнул. Главное, что мальчики будут в хорошей школе. Маленький Жан-Франк едва-едва говорит по-французски. Им обоим надо научиться читать и писать. А что же, малыш? Я помнила, что Адриана была беременна, когда умерла мама. Но Дриена совершенно не была похожа на только что родившую. Она всегда была тоненькая, а теперь стала еще тоньше обычного. Я заметила, какие у нее хрупкие, костлявые запястья под глазами залегли ямки теней. Марину коризненно посмотрел на меня. Водриены был выкидыш в три месяца, гнусаво, как обычно, сказал он мы не говорим на эту тему. Он говорил так, словно это было в том числе и моих рук дело. «Извини», — пробормотала я. Адриана натянута улыбнулась. «Ничего», — сказала она. Она протянула худую коричневую руку и погладила одного из мальчиков по голове. «Не знаю, что бы я делала без моих ангелочков». Мальчики захихикали и затрещали между собой по-арабски. Жан Большой смотрел на них так, словно не мог насмотреться досыта. «Мы их опять привезем на каникулы», — предложила Адриана чуть более жизнерадостно. «Мы тогда приедем надолго, погостим хорошенько».